Глава вторая. Стивен проснулся в ознобе. Мелкая частая дрожь сотрясала его тело. Дыхание было неглубоким и прерывистым. Мощный порыв ледяного ветра лишь усилил тремор. Превозмогая усталость, Голд Ривер открыл глаза. Пейзаж, явившийся взору, заставил встрепенуться и возвыситься на одной руке, вторая застыла согнутой в болезненном оцепенении. С трудом поднявшись на ноги, профессор огляделся. Мрачное поле, укрытое плотным слоем тумана, и ничего больше на десятки метров вокруг. Ни людей, ни домов, ни огней. Только угрюмая равнина, по которой неспешно расходились сизые клубы, а дальше размытая ничто. Должно быть это сон. Конечно же, это сон, иначе быть не может, прошептал доктор, сделав шаг навстречу серой волне, подбиравшейся к ногам. Наблюдая за тем, как о колени разбивается дымка, он продолжил ход, напрягая память. Что последнее, он помнил отчетливо. Наверное, беседу с чудаком во время тряски нет. После была конфета. Тот гадкий леденец, что незнакомец вынудил сунуть в рот. Его полынная горечь по-прежнему держалась на небе. Сплюнув несколько раз в уплотнившийся туман, Стив быстро зашагал вперед, едва не сорвавшись на бег. Полная растерянность и непонимание происходящего сбивались с толку, плодили больные иллюзии. Мужчине казалось, что он топчет облака, те самые скопления ваты, на которые прежде смотрел лишь снизу вверх. Очень скоро эта фантазия стала такой правдоподобной, что в сердце профессора поселился страх. Ему чудилось, что в любую секунду он может угодить в облачную прореху. Один неверный шаг — И он камнем сорвётся с небесной земли. Чистый делирий. Проклятая конфета. Не зря он так упрашивал меня её попробовать. Скорее всего, в эту карамель подмешали психоделик, поэтому у неё был такой странный вкус, рассуждал Стивен вслух, пробираясь всё дальше. Я галлюцинирую. Благо это не продлится вечность, и ещё немного и власть наркотика ослабнет, я вернусь привычную реальность. Все будет хорошо. Все непременно будет хорошо. Скудная местность тем временем слегка преобразилась. Стивен впервые отметил это, запнувшись о гигантский валун, скрывавшийся в мелководье тумана. Беспомощно повалившись на землю, мужчина ушиб ту самую руку, что даже выпрямить боялся. Вспышка ослепляющей боли на секунду лишила зрения, но Голд Ривер нашел в себе силы подняться. Часто отдыхая и не скупясь на ругательства, он продолжил движение. Теперь он никуда не спешил и перед тем, как сделать шаг, ощупывал почву носком ботинка, как оказалось, не зря. Валунов становилось всё больше, вскоре рыхлая земля, в которой ноги то и дело увязали по щиколотку, исчезла вовсе. Уступила место камням, с одной стороны идти по ним было в разы легче, а с другой устойчивости поубавилось. навалины друг на друга куски неизвестной породы активно двигались, качались и разъезжались в стороны. Стивен так упорно вглядывался в ревеющую дымку, что не заметил, как перед ним вырос крутой скалистый подъём, самый настоящий перевал, что своим изогнутым хребтом подпирал небеса. Что же это такое? гневно выдохнул мужчина. Когда же сойдёт наводнение? Где я в конце концов? Где все? бесконтрольно вертевшийся лепитал голд тривер. Эй, люди! Ау! Где вы? закричал он во всё горло. Не зачем так вопить? За тобой и без того придут. Раздался шопот за спиной. Схватив в испуге один из камней, Стивен резко обернулся. Перед ним стояла девочка, совсем ещё малышка, на вид не больше 10 лет, светлые волосы и большие печальные глаза. Кто ты? Опуская занесённый булыжник, прохрипел Голдривер. Меня зовут Банни, строго произнесла девчонка. Я потерялась тут, как и ты. Но меня никто не ищет, поэтому я прячусь. От кого? Ты и знаешь, где мы? Нигде, малышка раздражённо мотнула косичками. Нам нужно туда, пока не поздно, указала она на самую вершину. Другая девочка, которую забрали в саднике, сказала, что там свобода. Просто мало кто сумел добраться до Вержины, не попавшись на глаза воронью. Какая-то околесица. Ты меня в конец запутала, обескураженно произнёс Стивен, опускаясь на большой треугольный кусок скалы. Где-то вдали раздался сиплый вой горно. Сейчас ты всё поймёшь, голос Бани испуганно задрожал. Бежим скорее, нужно прятаться. Бойкий грохот стремительно приближался. Стивен вглядывался в окутанную серостью долину, стараясь опознать источник звука. Новая знакомая профессора бросилась на утёк, прежде чем мрачные фигуры всадников обрели первую чёткость. Топот сменился звонким цоканьем. Кони приближавшиеся неизвестных вышли на камне. Теперь до них оставалось рукой подать, и Голддриверу удалось разглядеть жуткую кавалерию. Те же чёрные лохмотья, что парили вокруг самолёта, теперь оседла лебеоснежные скелеты лошадей. Не может быть. Этот кошмар должен кончиться. Я хочу проснуться, взмолился доктор. Но страшный сон не развеялся, и всадники не расщепились в воздухе. Напротив, они стали куда реальнее, чем прежде. Их накидки более не казались пустыми. Сколь испанский ужас, застилавший взор, Стивен разглядел мертвецов. Их грязные черепа с остатками истлевшей плоти, челюсти жадно клацающие редкими зубами, белые костяшки пальцев, сжимающие поводья. Из-под нависающих капюшонов то и дело показывались зияющие дыры глазниц и пучки жидких седых волос. Обитатели могил. Они и должны были оставаться по ту сторону травы, но, вопреки всем законам физики, восстали. Голодные, злые, смертоносные. «Бежать!» — приказал себе доктор и бросился прочь. Забыв о всякой осторожности, он отчаянно перебирал ногами даже быстрее, чем тогда в аэропорте «Киев». Пара неудачных прыжков закончилась падениями, но адреналина в крови оказалось достаточно, чтобы подняться, невзирая на боль и усталость. Садники мчались по пятам, ржание их коней проходило на вопле грешников, заточённых в адской бездне. Стевину казалось, он чувствует их смрадное дыхание на затылке, ещё чуть-чуть и костлявая ладонь преследователя схватит профессора за развевающуюся по ветру шевелюру. Внезапно Голд Ривер вспомнил слова девочки. «По ту сторону перевала свобода, но мало кому удается пересечь его незамеченным. А это значит лишь одно, пока ты в тумане, тебя не видят. Именно там прячутся те, кто оказался в этой богом проклятой долине». Резко изменив направление, мужчина сгруппировался и кубарем покатился по острым камням. Вновь никакой боли. Отчаянное стремление выжить стало лучшей анестезией. Доктор не видел, что предпринял садник, но по звукам догадался. Он приказал скакуну остановиться, подняв его на дыбы. Небольшое фора оказалось достаточно, чтобы достичь границы тумана и нырнуть в него словно в прохладное озеро жарким летним днём. По толчком, забираясь всё дальше, мужчина убедил себя в том, что спасён, но мертвец оказался не так прост. Он и не думал сдаваться. Пришпоренный конь двинулся вниз по склону, и очень скоро его тяжёлые копыта загромыхали поблизости. Профессор старался неслышно ползти дальше, но каждый шорох лишь приближал встречу с ходячим мертвецом. Решив затаиться, мужчина оборвал дыхание. Он слышал, как преследователь рыской девы вдынки хрипло постанывая. Мерещилось, будто в любой момент он может услышать тяжёлый бой, что выдавало сердце беглеца. Завидев мутные очертания копыт, проминавших почву, Стив принял неизбежную участь и даже осмелился сделать вдох. Как вдруг замер вновь, услышав пронзительный крик. Девчушка с перевала. В ней всяких сомнений это была она. Очень скоро тому нашлось подтверждение. Нет! «Не надо! Пустите! Ай!» — плакала малышка. «Дяденька! Дяденька! Спасите!» — визжала она в безысходности. «Бани! Оставьте ее!» — неожиданно для самого себя прокричал Голд Ривер, вынырнув из тумана. Но всадники, казалось, утратили всякий интерес к погоне. Они завладели желанным трофеем и теперь закружили в залихватском танце. Мертвец, что находился в самом центре бесноующих собратьев, держал ребёнка одной рукой, словно не замечая его брекания и плач. На место удачная ход одна за другой приземлялись чёрные птицы. То самое вороньё, о котором говорила несчастная, шпионы, что всё это время выслеживали добычу с воздуха. Полным составом группа неспешно двинулась в гору. Вернее, направилась в разверзнутую глотку пещеры у подножья перевала. Караван удалялся, крики пленницы становились все тише, затем их приглушили каменные своды, а после наступила тишина. Тяжелая, давящая тишина, в которой было не разобрать, что из происходящего сон, а что реальность. Голд Ривер не мог пошевелиться от ужаса. Его руки дрожали, а ноздри лихорадочно втягивали прохладный воздух. Теперь перед ним стоял трудный выбор: забыть о девчонке и спасаться или послушать совесть, рискнув жизнью. Махнуть через перевал или спуститься в лабиринт пещеры? Лёгкие приняли новую порцию кислорода и тут же сделались пустыми. Кажется, профессор уже знал ответ.